Глава 12. Святой грешник. Отец Никифор, отслужив молебен и приняв исповедь у прихожан, уединился в свою келью. Утро выдалось сегодня на редкость суетным и тяжелым, наплыв верующих христиан как никогда был большим и непрекращающимся. Однако это только радовало душу священника и подтверждало в который раз – что православная вера обретает духовный подъем. «Слава тебе, Господи!» – помолился духовник перед образом Всевышнего. «Еще одна отбившаяся душа пришла в твоё лоно и стала на пути истинный». Отец Никифор трижды медленно перекрестился и поклонился перед иконой. Потом он опустился на колени и, прочитав молитву, поднялся. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» – вздохнул священник. «Аминь!» Покончив с церковным ритуалом и утолив духовную потребность в молитве, отец Никифор, в миру Василий Петрович Ленкевич, открыл шкаф и взял с полки бумаги. Наряду с делами церковными ему приходилось заниматься и делами мирскими – По поручению митрополита Минского и Слуцкого экзарха всей Белоруссии Филарета, отцу Никифору было поручена закладка нового Господнего храма в Сухарево. Для этой цели в Минск несколько недель назад приезжал из Москвы Алексей Андреевич Холмогоров, советник патриарха, чтобы определить место постройки двух православных церквей. Ленкевич, как человек истинно верующий, с пониманием отнесся к приезду москвича, который обладал даром точно определять святые места для закладки храмов. Пробыл он недолго, всего несколько часов, и вместе с отцом Никифором предварительно определил несколько мест для закладки фундамента Божьего дома. Правда, у советника-патриарха были некоторые сомнения относительно места в микрорайоне Сухарева. Чему-то противилась его душа. Ленкевич вспомнил их разговор на эту тему и небольшую размолвку по этому поводу. «Думается мне и что-то подсказывает внутри», сказал тогда Алексей Андреевич, «что нужно именно здесь ставить крест Божий». Холмогоров указал место в небольшой ложбинке. Отец Никифор удивленно вскинул на гостя глаза. «Я уважаю ваш дар, неспосланный свыше, Алексей Андреевич», – тихо возразил священник. «Но место выбрано вопреки всем канонам православной церкви». Советник патриарха, высокий широкоплечий, черноволосый мужчина с бородой смущенно опустил глаза. «Я понимаю», – виновато произнес он, – «что храм должен располагаться где-нибудь на возвышенном месте». Чтобы он радовал глаз людской и звон колоколов, беспрепятственно разлетался в разные стороны света, как стая свободных птиц. Однако... Холмогоров вдруг замолчал и поднял голову на своего собеседника. «Что?» «Я ощущаю какое-то жжение ступней, когда прикасаюсь к этой земле», как-то грустно пояснил он. «А на душе...» чувствуя непонятную тревогу и печаль. Отец Никифор пристально посмотрел на своего визави и осторожно поинтересовался. «Возможно, у вас плохое самочувствие?» Алексей отрицательно покачал головой. «Немножко устал, но не более», – вздохнул он. «Здесь что-то совсем иное, не от меня и от моей воли и желания». Советник патриарха тяжело вздохнул и окинул задумчивым взглядом площадку. Она была просторная и ровная. За ней простиралась зажатая городом маленькая деревенька, которая сверкала в низине своими железными крышами. «Храм Божий!» – тихо произнес Холмогоров. «Необходим людям не только в радости, но и в скорби и печали». Отец Никифор тогда ничего не сказал – Только тихо покачал посидевшей головой. Ну что ж, вздохнул он. На все воля Божья. Время у нас еще есть. Возможно, наш ум и чувства с помощью Господа просветлятся, и нас покинут сомнения. Холмогоров задумчиво покачал головой с густой шевелюрой. Будем просить этой милости у Всевышнего! произнес он и, подняв красивые серые с голубизной глаза, уверенно добавил, «И все же крест нужно тут закладывать». Советник патриарха в тот же день улетел обратно в Первопрестольную. Василий Петрович Ленкевич, подготовив все необходимые документы о строительстве православного храма, подал их на рассмотрение в мэрию. Сегодня нужно было подъехать в мэрию, чтобы встретиться с главным архитектором города и окончательно оговорить некоторые детали. Собрав все бумаги и положив в сумму Библию, которую ему подарил советник-патриарха, отец Никифор накинул на рясу черный плащ, подхватил коричневую сумму и вышел из кельи. Священник покидал храм с какой-то необъяснимой тревогой, Он попытался понять, что же его беспокоит, и тут же вспомнил высокого пожилого человека, который сегодня утром был на исповеди.